Священная гора Самапата и тайны происхождения инков. Они явились не откуда. За пару десятилетий они завоевали многие соседние страны. Их империя вытянулась вдоль Анд на 4000 км. Она простиралась от Эквадора до Чили. В канон вторжений испанцев в 1532 году В империи инков проживало свыше 12 миллионов человек, говоривших как минимум на 20 языках и принадлежавших к сотне различных племенных общин. В этом многообразии культур сами инки составляли крохотное меньшинство. Численность инкской знати, состоявшей из потомков легендарного основателя династии Манка Капака, составляла от 3 до 4000 человек. Политическим, религиозным и культурным центром империи инков являлся город Куска, лежавший высоко в горах. Здесь пребывал правитель державы, и находилось главное святилище — храм с солнцем. Управление страной было строго организовано. От каждого подданного требовалась абсолютная покорность. Такого понятия, как личная свобода, не существовало. Все жители страны работали на строительстве городов и дорог, террас и каналов. В стране инков была проложена разветвленная сеть транспортных путей общей протяженностью до 40 тысяч километров. Это позволяло с помощью гонцов очень быстро передавать важные указы из столицы в самые отдаленные уголки страны. Скорость передачи информации достигала 240 километров в день. Да и скорость перевозки товаров была такой же высокой. Так что жители Курска, пребывая вдали от моря, могли лакомиться свежей рыбой, которую днём ранее выловили на побережье. У инков не было письменность, зато они изобрели хитроумную систему хранения информации в виде кипу шнурков с завязанными на них узелками. Эти узелки и расцветка шнурков были своего рода кодом. сокращённой записью количества населения, мер собранного урожая, изобретений и памятных событий. Подобная система узелков, как и современные системы обработки текстов, позволяла в любой момент вызвать нужную информацию. Итак, империя была полна противоречий. Люди, её создавшие, умели строить огромные крепости, но не знали, что такое колесо. Они жили среди гор, но даже там, на высоте 4000 м, научились возделывать поля. Они были не грамотны, но без труда управляли племенами, что покорились им. 100 лет их правления кончились фарсом. Могучую державу, легко подавлявшую любые мятежи, завоевал отряд из 110 пехотинцев и 67 тонных испанских воинов. Империя инков канула в небытие. На протяжении столетий европейцы мало что знали об истории этого народа, и уж тем более о его предшественниках. А ведь когда-то на территории Перу существовали другие державы и жили другие народы. Достижения инков лишь увенчали длительную историю андской цивилизации насчитывающую не одну тысячу лет лишь постепенно учёным открывается прошлое происхождение инков неопределённо сказано в археологическом словаре выпущенном в конце минувшего века исследования проводимые на севере Боливии заставляют по-новому взглянуть на становление одной из великих культур древней Америки Боливия На западе нависают кручи Ант. На востоке расстилается амазонская низменность. Между ними застыла гора Самайпата, словно кит, выброшенный на берег. Склон её из пещерён странными ритвинами, выдалбленными в песчанике. Что тут было? Древняя обсерватория? Крепость, принявшая последних инков? или забытый храм. С недавних пор эта гора стала местом работы археологов. Похоже, что она, отмечает немецкий исследователь Альберт Майерс, была одним из важнейших святилищ вандах. Раскопки, начавшиеся здесь в 92 году прошлого века, позволили в общих чертах восстановить историю самой паты. На южном склоне горы прямо в камне, руками людей вытесаны сиденье, ступени и культовая платформа. Эти детали рельефа появились ещё в первом тысячелетии до нашей эры. Вероятно, именно тогда племена, населявшие область Амазонии, начали совершать паломничество к этой горе, где проводились ритуальные церемонии или устраивались народные собрания. В реальность подобных анских вече заставляет верить удивительная акустика, позволявшая хорошо слышать и речи предводителей, и ропот соплеменников. В 1300-х годах нашей эры склоны самой паты покрываются геометрическими фигурами. Как полагают археологи, первые каменные гравюры были оставлены индейцами, которые переселялись сюда в высокогорье из бассейна Амазонки. Возможно, во времена неведомых нам ритуалов эти рисунки кропили напитками и даже кровью. В Америке не найдено никаких параллелей этому святилищу, что породило различные спекуляции о его происхождении. По одной из версий, здесь Располагался храм, возведённый в честь ягуара и змии. По мнению археологов, древние художники, менявшие облик этой горы, пребывали под ощутимым влиянием культуры Теоанако 540-900 года нашей эры. Что неудивительно, ведь один из крупнейнейших городов в Древней Америке Теоанако Лежал там же в боливийских Андах, близ озера Титикака, на высоте 4000 м над уровнем моря. Влияние этой культуры простиралось от Перу на север до пустыни Атакама на юге. К слову, по легендам инков их родиной были именно окрестности озера Титикака. В это же время, около 1000 года нашей эры, Приходит в упадок ещё одна крупная культура Уари, охватывавшая значительную часть Перу, от север страны до района Куско, будущей столицы империи инков. Впоследствии инки переняли многие принципы управления страной, которые использовались их предшественниками. Итак, с падением Тиуанако и Уари На всей территории Боливии и Перу наступает длительный период раздробленности. Развиваются, соперничают друг с другом различные региональные культуры, пока верх над своими соседями не берут инки. Прошли столетия. С воцарением инков священная гора подверглась решительной переделке. Как принято во все времена, новые властители постарались тщательно исказить древние ритуальные памятники, лишая их магической силы. Инки также прорубили в скале ниши, в коих поместили изображения своих богов и мумии предков. Здесь же, на высоте тысячи девятисот пятидесяти метров над уровнем моря, вырос целый комплекс построек, занимавший 40 гектаров. Крепость, как его назвали пришедшие сюда испанцы. Радиоуглеродный анализ показал, что здешние постройки были сооружены около 1260 года нашей эры. Таким образом, инки пришли сюда на 200 лет раньше, чем считалось до сих пор. По мнению Майерса, Боливию несомненно можно отнести к прародине инков, а данный период истории назвать эпохой формирования цивилизации инков. В окрестных горах Сапата сошлись два мира, две культуры. Здесь жили носители древней государственности горцы, а также народы равнины, презренные варвары, как именовали их инки, возможно, вслед за своими предшественниками. К сожалению, до сих пор археологи почти не обращают внимания на историю народов, населявших амазонскую низменность. Мало знают об их влиянии на культуру анских народов. Подлинная картина отношений, связывавших и разделявших эти два мира, ещё не вполне ясна. Вот почему плодотворными представляются раскопки в пограничных районах империи инков. Они помогут восстановить жизнь местных племён в канун возникновения империи и, может быть, позволят понять, каким образом небольшой народец За считанные десятилетия сумел покорить обширную часть Южной Америки. Археологам 21 века во многом еще предстоит открыть древнюю историю этого континента.